Глава 17. Мы рванули в реакторный отсек, словно зайцы, и почти успели. Но вновь подвела тугая, заржавевшая дверь. Пока мы крутили баранку, дверь, которая вела в аппаратную, с грохотом рухнула. «Открывай дверь!» — крикнул я и сделал шаг вперед первую волну нападающих я встретил призрачным веером. Нежить, натыкавшаяся на поле магической защиты, визжала от боли и брызгала во все стороны кровавыми ошметками. Отскочили они достаточно быстро, но не потому, что сдались. Отбрасывая в сторону выжившую нечисть, плотным клином в мою сторону двигалась девятка демонов во плоти. Гааки! Жнец располосовал первого, по дуге срезал башку второго и уже готов был, возвращаясь к располовине третьего, когда леденящий холод пронзил всю левую часть моего тела. Его величество рефлекс заставил отбить что-то слева и, подхватив тяжелый нож, вогнать его во что-то тугое и хрустящее. «Готово!» — крикнул сзади Холор, и я, сорвав с подвески несколько гранат, ментнул их в толпу, а сам, уже почти теряя сознание, качнулся в другую сторону. На наше счастье дверь открывалась наружу, и хлынувшая за нами толпа просто придавила ее всей массой. Пока Хуллор завинчивал штурвал, я, шипя от боли, словно рассерженная кошка, оказывал себе первую помощь. Рана оказалась достаточно серьезной. Тонкий кокоть прошел сквозь ткань бронежилета, словно шила, и пропоров легкое, едва не задел сердце. Последнюю мину я потратил с любовью, заминировав дверь. Так же, как заминировал дверь лифта. Теперь действительно все мосты сожжены, отсюда я видел только одну дорогу, на тот свет, но весь этот зоопарк собирался прихватить с собой».